Но Утилус куда глаза глядят. На корабле не существовало никакой охраны. Надо сознаться, что бегство при таких обстоятельствах могло удастся. Населенные берега являлись очень удобным убежищем. Море все время бороздили пароходы, обслуживавшие рейсы между Нью-Йорком или Бостоном и Мексиканским заливом. Днем и ночью между различными точками американского берега сновали шхуны каботажного плавания. Была надежда, что они нас подберут. Все это было благоприятным обстоятельством, несмотря на 30 миль, отделявших Наутилус от берегов Соединенных Штатов. Но другое обстоятельство, очень досадное, совершенно исключало плана канадца. Погода стояла очень плохая. Мы приближались к берегам, где бури очень часты, к родине циклонов и смерчей, рождаемых самим Гольфстримом. Пускаться на утлой лодке в разгулявшееся море значило идти на верную гибель. Сам Недленд соглашался с этим. Он грыз у дела, чувствуя жестокую тоску по родине, и единственным лекарством было бегство. Господин профессор, сказал он в тот же день, пора кончать с этим делом. Я хочу действовать в открытую. Ваш Немо уходит от земли и взял курс на север. Заявляю вам, что с меня хватит южного полюса. И к северному я с ним не пойду как быть нет разбегство сейчас не осуществим я стою на своем надо поговорить с капитаном вы не захотели с ним говорить когда мы были в водах вашей родины теперь мы в водах моей родины У меня одна дума. Через несколько дней на Утилус поравняется с Новой Шотландией, где около Ньюфаунленда есть большая бухта. А в эту бухту впадает река Святого Лаврентия. А река Святого Лаврентия — это моя река, на ней родной мой город Квебек. И вот стоит мне подумать об этом, как вся кровь приливает у меня к лицу, а волосы шевелятся на голове. «Знаете, господин профессор, я уж лучше брошусь в море, а здесь я не останусь, тут я задохнусь!» Ясно, что канатец дошел до предела своего терпения. Его богатырская натура не могла приноровиться к такому долгому лишению свободы. Он изменялся в лице день ото дня. С каждым днем он становился все мрачнее. Я чувствовал, как он страдал, потому что тоска по родине — Захватывало и меня. Уже семь месяцев мы ничего не знали о земле. Вдобавок и отчужденность капитана Немо, и перемена его настроения, в особенности после сражения со спрутами, и его безмолвие, все это мне показало вещи в другом виде. Восторженность первых дней пропала. Надо было быть таким фламанцем, как канцель, что мириться с подобным положением в среде, предназначенной для китообразных и других обитателей морских глубин. Поистине, если бы этот юноша имел нелегкие жабры из него получилась бы вполне благовоспитанная рыба. — но так как же, господин профессор, — спросил Нед Ленд, не получив от меня ответа. — Итак, Нед, вы хотите, чтобы я... Спросил у капитана Немо, каковы его намерения относить на нас. — Да. И, несмотря на то, что он уже дал их понять. — Да, я хочу установить это в последний раз. Если желаете, можете говорить только обо мне от моего имени. Но я встречаюсь с ним редко, меня он даже избегает. Это еще причина, чтобы пойти к нему. — Я поговорю с ним, Нед. — Когда? — настойчиво спросил канадец. — Когда встречу? — Господин Аронакс, вы что же хотите, чтобы я сам пошел к нему? — Нет, предоставьте это мне. — Завтра сегодня, — сказал Нед Ленд. — Хорошо. «Я повидаюсь с ним сегодня», — ответил я канадцу, — чувствуя, что если вступится он в это дело сам, то все испортит. Я остался один. Раз вопрос был поставлен, я решил покончить с ним немедленно. Я предпочитаю решенное дело делу еще ждущему решения.